Глава двадцать вторая. «В магической школе Грызового перевала нас встретили как равных. Удивительно, но я до последнего опасалась, что наставники драконьей магии будут задирать нос и всячески подчеркивать свою значимость. Но, напротив, они все вели себя предельно корректно. Я уже сочла, что что-то недопоняла за время пребывания в городе, и мне просто не повезло столкнуться исключительно с противными драконами с завышенным самомнением» но потом заметила, как драконьи маги смотрят на делегата в белых одеждах из группы людей. Драконы уже определили, что человеческий архимаг совсем не тот, кем кажется на первый взгляд, и решили подстраховаться. «И о чем грустит Леди Феникс?» Тихое, чуть насмешливое измечание Хеймдара заставило почувствовать себя не птичкой, а дикобразом. «Я не грущу, я тревожусь». «Зря. Ваши гости прекрасно освоились в стенах этой школы». «И действительно. В демонстрационном зале воздух аж гудел от разнообразной магии. В одном углу люди, эльфы и драконы пытались призвать дождь, задействовав все три вида магии. В другом сравнивались возможности левитации. То, что я сначала приняла за экскурсию, оказалось дружеской встречей учёных от мира магии. Я переживаю не из-за них, и вам это известно. Хейт». «Вы не знаете, когда будет следующий мага-шторм? Я очень надеюсь, что мастера-артефакторы успеют восстановить хотя бы часть разрушенных башен и ловцов-молний». Хеймдар как-то странно посмотрел на меня и отвёл взгляд. Грянувший после этого гром показался мне самым жутким звуком на свете. Ещё ни разу в жизни я не боялась непогоды так, как сегодня. К выходу из зала я бросилась так стремительно, что у меня закололо в боку. «Лили, постойте!» Хеймдар догнал меня и крепко схватил за руку. Это не ваша битва. И не ваша? Так? Очень удобно. Вы ничем не сможете ему помочь, только отвлечёте. А вот это уже действительно походило на правду. Когда Орланд поднимался в небо во время прошлого мага-шторма, он хотел знать, что я в безопасности, и всё-таки я не могла оставаться в неизвестности. Выскочив на порог магической школы, я посмотрела в небо. Сердце испуганно сжалось в груди при виде тяжёлых тёмных туч. Надвигалась буря, и я знала, что она принесёт. «Алили, вы должны оставаться в здании. В школе магии прекрасный купол, который оградит всех от шторма». Химдар тоже вышел на улицу. Ещё и путь меня заступил с видом стража-защитника. «Я должна увидеть Орланда, вы не понимаете? Я просто должна». «В таком случае у меня не остаётся выбора, юной леди». «Скорбно». — проговорил бог магии. в Ступени магической школы вспыхнули ярко-синим, и я начала падать в темноту. Орланд. Орланд искренне считал свою умненькую супругу настоящей занозой с электрошоком. Но пока от деятельной натуры страдали исключительно другие. Грозокрылый только посмеивался. Когда же она расправила огненные крылья и продемонстрировала свой дар перед драконами, Орланду резко стало не до смеха. И это когда соклановцы считали его чуть ли не самым хитрым и мудрым драконом в этих краях. Все были искренне уверены, что Орлан женился на Лили из-за ее уникальной магии. Такое сокровище не должно было достаться абы кому. Феникс и Архонта относились к древним расам, и это само по себе уже было неоспоримым плюсом, дающим множество бонусов совместному потомству. Все эти аргументы вывалил на него Хеймдар во время пира. Причем делал это с неизменной язвительной улыбкой. Бог магии прекрасно понимал, куда Орланд засунул бы всю эту волшебную уникальность, будь у него такая возможность. В сокровищницу. Спрятал бы так глубоко, чтобы никто и не догадывался, насколько у него волшебно одаренная супруга. Леди Дайна отхватила первое. На перу Орланд был непозволительно груб с тетушкой, которая сама переживала из-за дара Лили. Зато Лили совершенно не беспокоилась. Его супруга принимала все перемены с такой легкостью, что у Орланда в голове не укладывалось. «Нужно заставить драконит с собой считаться? Пожалуйста!» Захотела починить ловцов молний? Вызвала из Железногорска целую бригаду. Лучше бы спросила у Орланда, что он думает на этот счет. Грозокрылый прекрасно знал, что артефакты Грозового Перевала работают все хуже. И ждал, когда же кто-нибудь бросит ему вызов. Кто-то достаточно сильный и самоуверенный. Тот, кто копил все это время чужую магию и был уверен, что справится с полукровкой. А Лили снова все перевернула с ног на голову, расправив свои крылья. Теперь целью коллекционера могла стать она сама. И этого Орланд не мог допустить поэтому и обратился за помощью к Хеймдару. Бог магии пообещал, что присмотрит за юным фениксом и убережет ее от ненужного геройства. План Орланда Химдар не одобрил. Только обозвал самоубийцей. Но и отговаривать не стал, понимая, что лорду-шторму потребуются веские доказательства вины. Без них вожак не сможет заставить дракона открыть свою сокровищницу. Личное сокровище драконов неприкосновенно. Так повелось с древнейших времен. Но была и иная древняя мудрость, называющая драконов стражами магии Архонта. Драконы должны были оберегать редкие виды магии и следить, чтобы они не исчезли навсегда. Но это не давало им права красть магию у других. Грянувший в вышине гром заставил Орландо встать с кровати и подойти к окну. Надвигалась буря. Орланд ее чувствовал. Его тянуло в небеса как магнитом. Повелитель Молний должен был встретить шторм в эпицентре, пропустить через себя и укротить, чтобы не дать небесам обрушить свой гнев на землю. Грозокрылый дракон своими крыльями закрывал находящихся внизу. Это была его обязанность, его предназначение, которое он принял вместе с даром Повелителя Молний. Но сегодня Орланд хотел бросить вызов закону Драконовых Гор, гласившему, что дар достается сильнейшему. Орланд собирался перехитрить того, кто был недостоин называться Грозовым Драконом. Лили. Хеймдар перенёс меня в пещеру, под сводами которой мягко сияли голубые камни. Я приложила руку к стене, и дар уловил мощнейший поток магии. Внутренний хомяк тут же принялся нашёптывать, что было бы неплохо заполучить несколько образцов таких камней, но я помнила о главном — поэтому крепко зажмурилась и потянулась мысленно к Орланду. «Хеймдар запер меня в какой-то пещере, но со мной всё хорошо». Так себе призыв о помощи, но я и не хотела, чтобы меня спасали вот прямо сейчас. Скорее, желала, чтобы Орланд знал, где я и не волновался, и чтобы ответил, хоть что-нибудь сказал, тогда бы я знала, что он в порядке. А могла бы находиться в Зале Мудрости, и тогда бы вообще никаких сложностей не возникло». С укором произнёс мужской голос откуда-то сверху. В глубине пещеры вспыхнул яркий голубой огонёк, и следом раздался звонкий голос Искреллы. Лили имеет право быть рядом с тем, кому её ведёт сердце. Она имеет право знать, что происходит с её парой. И камни над моей головой замигали с такой частотой, словно кого-то закоротила от злости. Чтобы это выяснить, ей достаточно научиться слушать и слышать кого-нибудь, кроме себя. Прогремел Хеймдар. «А ведь действительно». Я закрыла глаза и снова попыталась дотянуться мысленно до Орланда. В этот раз не кричала бестолково в пустоту, а просто попыталась почувствовать Грязокрылова и уловила такой мощный поток эмоций, что пришлось ухватиться за стену. Ярость, воодушевление, восторг. Этому чешуйчатому нравился мага Шторм. Он не боялся небесной бури, а наоборот, призывал и притягивал её к себе. «Он совершенно ничего не боится». — потрясённо прошептала я. — Твой безголовый супруг владеет одной из самых разрушительных магий этого мира. — проворчал Хеймдар. — И она ему очень нравится. — весело хихикнула Искрелла. — Но чего он добивается? Зачем приближает бурю? — Затем, что ты не оставила ему выбора. — возмущённо объявил Хеймдар. — Когда это... — Да когда показала всем свои чудесные огненные крылья! — прогрохотал бог магии. И пещера завибрировала. Каменный свод надо мной задрожал, сверху посыпались булыжники. И то, что некоторые из них были теми самыми светящимися, меня ничуть не успокоило. Решение призвать свет было инстинктивным. Я вскинул руки, чтобы защититься, и создала копола света. Следом за спиной распахнулись уже внеплановые крылья. Прокованные шестерёнки. Но почему леди Дайна не выдала мне подробную инструкцию к магии Феникса? «А мне нравится, как ты ею управляешь», — объявила Эскрелла. Её голубой шар медленно подплыл к лежащим у моих ног светящимся камням и поглотил их, став ещё ярче и объёмнее. «Благодарю. Вкусно. Приятного аппетита!» Я посмотрела на светящиеся камни с возросшим интересом. «Так, значит, я не ошиблась, это действительно какие-то природные накопители магии?» «Дикой магии», — охотно подтвердила Искрелла. «Нечейный?» «Я бы так не сказал», — мрачно пробасил Хеймдар. Я же, немного осмотревшись, обнаружила, что из пещеры куда-то ведёт проход и решительно направилась в темноту. Со светящимися крыльями за спиной мне никакой мрак не был страшен, а за мной медленно плыл голубой шар из крыла. Снежная леди больше ничего не говорила, но, видимо, ей было интересно, чем закончится моё приключение в заключении. Когда воздух в пещере заметно посвежил, я довольно улыбнулась. Как говорится, выход есть, а если кажется, что его нет, то вы просто плохо искали. По мере того, как я продвигалась, голубые светящиеся камни попадались мне уже не так часто, но и сейчас я улавливала всю мощь магии, скрытой в тайной пещере, которую мне зачем-то показал Хеймдар. Я уже перестала считать, что бог магии меня запер. Если бы он хотел, чтобы я ни во что не вмешивалась, то мог бы сковать магическими путами или вообще погрузить в магический сон — возможности для этого у него было предостаточно. Но я оценила, что с одним препятствием Хейм-Дар никак не мог справиться. Он не мог контролировать Искреллу. Снежная леди упорно следовала за мной, а потом вдруг объявила. «Почти пришли». В этот момент узкий проход круто повернул вправо, расширился до размеров небольшой пещеры, и я увидела небо, которое расчерчивали вспышки молний. Мага-шторм был в самом разгаре. И где-то там, в небе, парил Орланд. Появление второго дракона оказалось для меня полнейшей неожиданностью. Он вынырнул из чёрной тучи и ударился о невидимую преграду, которая в тот же миг обрела полупрозрачное очертания дракона. Орланд. Я не знала, что он обладает маскировочной магией. Так вот, для нападающего Орланд не был незримым. Следующий удар по нему был нанесён магией грозы — Искрящаяся молния сорвалась с лапы дракона и ударила в Орланда, сорвав с него невидимость. «Как же так? Он же самый сильный! Это ему принадлежит дар грозы!» «Это же Орланд, повелитель молний!» — растерянно прошептала я и услышала предельно суровое напоминание. «Дар грозы принадлежит сильнейшему грозовому дракону!» Обернувшись, увидела, что Хеймдар явился во плоти, сбросив личину худощавого человеческого архимага. Бог магии стоял рядом со мной и невозмутимо наблюдал за происходящим в небе поединком. — Это вы его напоили? Вы его специально ослабили? — Да неужели? — губы бога изогнулись в едкой усмешке. — И зачем же мне совершать такую глупость? — Да потому что Орланд вам никогда не нравился. — Не нравился настолько, что я готов передать дар грозы самому бесчестному дракону этих гор? — Так этот паразит ворует магию младших рас и своих сородичей? Я давно предлагал Орланду вскрыть сокровищницу Хакса, но твой супруг упрямия гнома ему подава веские доказательства. Надеюсь, теперь он доволен. Доволен? Лично я не видела причины, по которой Орланд мог бы быть доволен. Зависшие в небе драконы обменивались яростными ударами магии, но удары Хакса были не единственными. Орланду приходилось ловить и свободные молнии, порождаемые небом, чтобы не дать им обрушиться на город, в котором теперь не хватало рабочих ловцов молний. Это же бесчестно! Хакс нападает на того, кто защищает город от мага-шторма. Подобное поведение не запрещено правилами. Философское замечание хеймдар разозлило не только меня. Сама искрела не выдержала и шагнула из голубого шара, увеличившегося до размеров портала. «Хеймдар, ты не должен наказывать из за меня». «Снежная леди», — бог магии отвесил издевательский поклон. «Вы чересчур высокого о себе мнения». «Наш с вами спор никак не повлияет на исход этого поединка. Всё решит магия». «Магия? Да что она может решить, если я даже не могу докричаться до Орланда?» «А ты только кричать и привыкла? Разве нельзя помочь ему иначе?» — мысленно поинтересовалась Искрелла. «Но как? У меня нет при себе артефактов. У тебя под носом целая пещера природной магии, а ты всё вздыхаешь над своими артефактами. Истинная пара — не только источник, но и проводник силы». Других подсказок мне и не требовалось. Я вошла в пещеру, накрыла ладонью ближайший светящийся камень, а, уловив магический отклик, не стала звать орланда а попыталась представить, что я всего лишь проводник магии. И магия в самом деле заструилась по моему телу. Она омывала меня, точно прохладный дождь, покалывала кожу и устремлялась туда, где в небе бился мой грозовой супруг. «Рыжая, найду и отшлёпаю». Первое за всё время сообщение заставило меня мысленно выругаться. «И скотину чешуйчатую я тебе припомню», — продолжал измываться Орланд. А я старалась сохранять спокойствие и молчать. Сложно сохранять предельную концентрацию при передаче магии, когда злишься. В какой-то момент я просто поняла, что снова вижу небо, в котором обменивались яростными ударами грозовые драконы. Я видела только их, но яркие вспышки, озаряющие серую ухмар тяжелых туч, указывали, что мага-шторм в разгаре. «Когда же это все закончится?» «Еще немного лили». И между лап орланда начал формироваться огромный сияющий шар, который я приняла за боевой снаряд. Яркая нить, тянущаяся от шара к груди дракона, заставила меня снова мысленно обратиться к супругу, но в этот раз я снова наткнулась на глухую стену молчания. Чутьё вопило, что Орланд мне не ответит. Ему было не до этого. Яркие молнии, бьющие с небес, мешали ему удерживать сияющий дар Повелителя Молний. «Держись, Орланд, держи свой дар крепче. В драконовых горах не будет выжака лучше, чем ты. И хотя я в тебе поначалу сомневалась, но сейчас видела, ты на своём месте. Ты ещё докажешь драконам, что настало время перемен. Сможешь убедить младшие расы, что драконы стали другими». «Заставишь всех снова полюбить мудрый крылатый народ и вернёшь ему былое величие. А моя любовь и безоговорочная поддержка у тебя уже есть сейчас». Я всей душой стремилась к Орланду, старалась передать ему свою любовь и магию пещеры, в которой находилась. И увидела первое, как Орланд отпустил свой дар. Он просто швырнул его в лапы заметно удивившегося лорда Хакса. Дракон едва успел его подхватить, а потом драконовы горы огласил драконь и рёв. Я слушала его, уткнувшись лбом в стену пещеры, а перед глазами теперь был лишь серый камень, да изредка вспыхивающие в сумке, бледно-голубые, лишившиеся накопленной магии камни. Пещера поделилась своей скрытой мощью и теперь казалась потухшим фонарём. Внутри меня точно перегорела батарейка. Я никак не могла поверить, что всё было зря. Орланд не смог удержать дар повелителя молний. Я сама видела, как он швырнул его лорду Хаксу. «Отдал. Орланд его отдал». Я бросилась к выходу из пещеры. Хеймдар и Искрелла оставались на месте. Боги Архонта смотрели из первого ряда за магическим штормом. Яркие молнии вспарывали небо и ударялись в дракона, ставшего главным громоотводом этих небес. И у этого громоотвода больше не было достаточного количества помощников, ведь Орланд лично уничтожил с десяток ловцов молний он знал заранее, что отдаст свой дар Хаксу. Орланд спокойно расстался с силой повелителя, потому что знал, Хакс не сможет обуздать бурю, у него не хватит сил собрать все молнии этого шторма и выжить. Поняв, что его тело впитало слишком большой разряд, дракон принялся изрыгать огонь, заливая небеса белоснежным пламенем, а потом начал дымиться, как закоротившая игрушка. Дракон сгорал изнутри и ревел от боли. Я слышала, как он умоляет орланда забрать дар обратно, и вздрогнула, когда по небу прокатился спокойный голос Хеймдара. Гроза подчиняется сильнейшему. Я поняла, что значит «слова бога магии». Хеймдар требовал, чтобы Орланд не вмешивался и не вздумал спасать того, кого сам бог магии приговорил к смерти. — Не нужно, не смотри. — Искрелла. Схватила меня за плечо и развернула лицом к пещере, но я всё равно слышала грохот грома и рёв погибающего дракона. Жалобный, надрывный, он рвал сердце на части. Никто не заслуживает такой жуткой судьбы. Никто. Не выдержав, я снова бросилась в темноту. В этот раз мрачная сырая пещера показалась мне убежищем, в ней не было ни ужаса, ни смерти — Хотелось спрятаться ото всех, свернуться клубком и чтобы время остановилось. Дало возможность выдохнуть и переосмыслить. На месте Хакса мог оказаться Орланд. Не сегодня. Но если бы в молнии и дальше выходили из строя, этот итог был бы неминуем. Неужели Хеймдар знал об этом? Неужели молча ждал, пока произойдёт трагедия? Когда в тишине послышались чьи-то лёгкие шаги, я и сама вскочила на ноги и быстро утерла слёзы — Белая хламида Хеймдара в темноте казалась савнам баньши. «И откуда вы такие только взялись, семейка вредителей?» Хеймдар щелкнул пальцами, и тусклые камни пещеры засияли ярче, словно в магической энергетической сети скакнуло напряжение. «И что мы опять не так вам сделали?» — хмуро поинтересовалась я. «Да проще сказать, что вы сделали так, как надо. Гостей неплохо приняли, достойно. Ревёшь-то чего, хакса жалко». «Как, Орланд, кто теперь получит дар Повелителя Молний?» «Твой супруг чувствует себя до отвратного хорошо. Он вовремя передал дар, так что весь удар мага Шторма принял на себя Хакс. И не нужно улыбаться Лиле Рыже. Я всё ещё думаю, что твоего супруга не мешало бы проучить. Из-за его представления младшие расы начнут думать, что магию можно с лёгкостью воровать, отнимать и передавать». «Так, лорд Хакс, действительно крал магию?» — встрепенулась я. Вместо ответа Хеймдар открыл портал. Драконья сокровищница неприкосновенна. Хеймдар сам установил это правило еще в древние времена, когда подарил драконам особую запирающую магию, предназначенную для охраны самых ценных даров из возможных сосудов со свободной магией. Бог магии оказал драконам высочайшее доверие, ведь они были защитниками Архонта и оберегали этот мир, даже когда бога магия не было рядом О том, что кто-то из представителей драконьего рода перешел черту и начал накапливать чересчур много свободной магии, Хеймдару сообщил изменившийся магический фон драконовых гор. Вместо магии грозы здесь теперь пробуждались иные источники, а магические реки меняли русло и устремлялись туда, где билась точно в клетке, свободная магия. Поэтому и начали выходить из строя драконьи артефакты грызового перевала. Бог магии выжидал и наблюдал. Он знал, что рано или поздно вор вызовет на дуэль лорда Шторма и попытается заполучить дар Повелителя Молний, но вместо него вызов осмелился бросить Орланд, которого Хеймдар давно вычеркнул из числа возможных кандидатов на лидерство в стае. Орланд не понравился Хеймдару с первой встречи, самоверенный, независимый и не испытывающий ни малейшего пиетета ни перед драконами, ни перед богами, поспешно оценив полукровку, Хеймдар решил не тратить на него время и сосредоточил свое внимание на грозовых драконах, мигрировавших на север. Там бог магии долгие годы выращивал нового лидера, был уверен, что именно Кайл пройдет драконье испытания. И ошибся. Хеймдар не смог просчитать орланда ни тогда, ни сегодня. Обо всем этом бог магии сообщал мне и Искрелля, пока мы стояли перед каменной дверью, запирающей сокровищницу лорда Хакса. «Хотя дракон погиб, снять печать с двери мог только тот, кто победил на магической дуэли». «Какая-то сложная и мудрёная система защиты», — буркнула я. «Это же Хеймдар», — многозначительно произнесла искрыла и закатила глаза. «Я могу взломать дверь, но может так случиться, что я случайно поврежу содержимое пещеры, а мне не хочется этого делать». «Нехотя», — пояснил Хеймдар. Для бога магии подобное пояснение уже само по себе было похоже на признание вины. Меня же содержимое сокровищницы Хакса не особо волновало. Главное, что грозовой перевал пережил мага Шторм, а его главный защитник не пострадал. Орланд был в порядке. Мы перебросились парой мысленных враз после того, как Хакс рухнул на город. Я почувствовала приближение Орланда еще до того, как услышала его шаги. Супруг спускался в подземелье, расположенное под домом лорда Хакса. «Почему так долго?» «Нужно было успокоить жителей». «И снова добрый вечер». Орланд стремительно вошёл в подземелье и поклонился снежной леди. «Примите мою искреннюю благодарность за помощь, Лили». «Пф!» Бог магии всем своим видом выражал недовольство. «Мне послышалось или вы извинились за похищение моей жены?» Тот же уточнил Орланд. Вместо ответа Хеймдар сложил руки на могучей груди и уставился на дракона из-под «Я оградил твою супругу от ошибки. Она была готова расправить крылья и воспарить в небо». а «Лили, ты научилась летать, как Феникс?» встрепенулся Орланд. «Вообще-то нет». «Не расстраивайся, золотка, ещё научишься. Я помогу. Пока же предлагаю раскрыть более насущную загадку». И Орланд вопросительно посмотрел на Хеймдара. «Ты сможешь без проблем открыть эту дверь», — уточнила я. Не хотелось, чтобы Орланд угодил в ловушку Хакса. «Открыть дверь несложно», — уверенно объявил Орланд. «Понять бы, что мы сделаем с тем, что за ней будет обнаружено». Так вот, в чём дело. Орланд хотел сразу выяснить, как будут распределены сокровища погибшего Хакса. «Согласно древнему непреложному закону, содержимое сокровищницей дракона принадлежит тому, кто его победил». С заметным удовольствием объявила Искрелла. Хеймдара от её слов заметно перекосила, но, судя по тому, что он не стал оспаривать слова Снежной Леди, она о чуть не преувеличила. Бог магии сам создал такие законы и теперь был вынужден им подчиняться. «Раз так, то не будем медлить», — объявил заметно повеселевший Орланд и, вскинув руку, создал в ней огромный искрящийся шар. Выпущенный в воздух, тот превратился в комбинацию сияющих рун. Они подлетели к двери драконьей сокровищницы, и от соприкосновения с ними толстый камень начал таять и испаряться, словно лёд под жаркими лучами солнца. Не прошло и минуты, как перед нами появился ничем не защищённый проход. Создав ещё один грозовой шар, Урланд пустил его перед собой и спокойно направился следом. «Я уже бывала в сокровищнице Леди Дайны и знала, как выглядит ничейная магия», Поэтому готовилась увидеть постаменты или даже стеллажи с сосудами, а попала в хранилище. Стены пещеры, пол и потолок были заполнены сияющими шарами. Одни едва тлели, другие горели так ярко, что к ним было страшно приближаться. Чудесно, ваша божественность, хотя и местами недоучка, но мне почему-то кажется, что у лорда Хакса не было никакого права на подобные запасы, а в особенности меня озадачивают природные источники магии, например, этот. Урланд подхватил ближайший голубой шар, потряс его, и внутри, словно хлопья снега, закружили частицы магии. «Леди Искрыла, мне кажется, что эта магия вам знакома». «Сила стужи», — прошептала снежная леди, протягивая руки к сосуду с магией. Когда источники магии на севере ослабли, Хеймдар начал призывать новых хранителей холода. Ему потребовались новые слуги. «Довольно», — процедил сквозь зубы Хеймдар. «Орланд, как ты знаешь, теперь эта магия в самом деле принадлежит тебе». «Но это же невиданная мощь!» — потрясённо воскликнула я. Чутьё артефактора воспринимала сосуды как накопители и диагностировала запредельный уровень силы. Эта магия должна была бы сделать Хакса самым сильным драконом Архонта. «Мало владеть магией. Надо уметь ею пользоваться», — хмыкнул Орланд. «Но ты же сможешь?» «Сама понимаешь, золотка распорядиться тем, что уже имеешь, — дело нехитрое», — беззаботно улыбнулся супруг. У Хеймдара от его широченной улыбки свело зубы. Урланд же расставил руки, на кончиках пальцев которых вспыхнул голубой огонь и воскликнул. «Ради будущего рыжая, нашего и драконов этих гор, ради тех, кто только будет рожден!» «Нет, Урланд!» — испуганно воскликнула Искрелла и опоздала. Сосуды с магией лопнули одновременно, и на нас обрушилась сияющая лавина. Хотя эта сила и не была враждебной. Её мощь сбила меня с ног. Точнее, я упала на одно колено, а дальше меня поддержали сильные руки всё ещё улыбающегося дракона. «Смелее, рыжая. Я знаю, что делаю. У него просто не останется выбора». «Я вполне могу дать вам умереть», — прогрохотала гневная откуда-то сверху. Пещеры больше не было, только бесконечная тьма, в которой закручивалась разноцветными спиралями дикая свободная магия. «Бог суровно справедлив», — беспечно объявил Орланд, «а я заслужил своим выбором великую награду». «Награду? Ну какую? Что еще пожелал этот невозможный дракон?» «Только возможное счастье, моя лили-попаданка, полное счастье для двоих». Я заглянула в сияющие глаза дракона и все поняла — Орланд знал, кто я такая и откуда прибыла. Причём выяснил это сам по обрывкам моих неосторожных мыслей. Он не взламывал мою голову. Просто этот дракон умел собирать информацию и делать правильные выводы. Всё это я осознала за мгновение, как нас с ним накрыло сияющей волной, а когда она схлынула, то мы очутились между елей. Громко орала какая-то музыка, которая перекрикивал звонкий голос сестры Юли. Я её, значит, ищу, а она тут с кем-то целуется. — Я целуюсь? — ошарашенно пробормотала я Орланду, держащему меня в крепких объятиях. «Ну, — Но раз уж нас поторопились обвинить, придётся соответствовать, — нагло объявил драконище и дерзко прижался к моим губам.